Кир Булычев. Последняя война. Глава 1. С опозданием на год. Часть 1. Судовая роль КК космического корабля «Сегежа», порт приписки «Земля-14», ГП, галактические позывные 304-089. Капитан корабля «Загребен» Геннадий Сергеевич, старший штурман с торпом «Баков» Алексей Иванович, Старший механик Лещук Александр Александрович, второй штурман Бауэр Глеб Андреевич, второй механик Антипин Иван Филиппович, третий штурман Кудараус Каззенонос, третий механик Ткаченко Кира Сергеевна, врач Павлыш Владислав Владимирович, радист Цыганков Юрий Петрович, повар ионисян Эмилия Кореновна, практиканты Райков Христо, Панова Снежина, пассажиры Корона Ару, Корона Вас.